Глава 6. На следующий день я едва успела позавтракать, как к дому подкатила знакомая повозка. Яркая, расписная, с бубенчиками и какими-то загадочными символами на боках. Такую повозку во всем королевстве имела только одна особа. «Зельма!» — обрадовалась я, выбегая навстречу. Из повозки выбралась невысокая плотная женщина в ярком платье и с огромной сумкой через плечо. Пересыпанные серебром седины, черные волосы были заплетены в косы, украшенные разноцветными лентами, а на шее висело множество амулетов. «Стефана, дорогушенька!» Зельма обняла меня так крепко, что я едва не крякнула. «Как дела? Как здоровье? Как мой цветочек Илинка?» Все хорошо, тётушка. Илинка по-прежнему влюбляется в неподходящих мужчин, а я делаю гробы». «Замечательно!» Зельма хлопнула в ладоши. «Значит, ничего не изменилось. А я из столицы столько новостей привезла!» Мы прошли в дом, где Михай уже суетился, готовя чай и пироженки. Спередуш всегда радовался приезду Зельмы. Просто считал очень душевной дамой. «Михай, голубчик!» — воскликнула Зельма. «Как поживаешь? Не скучаешь?» «Скучаю, Зельма, скучаю!» — признался он. «Хорошо, хоть Стефана не дает окончательно закиснуть». «Правильно делает! А теперь садитесь оба и слушайте, что творится в столице!» Зельма устроилась в кресле, приняла чашку чая и приготовилась к рассказу. А рассказывать она умела, да так, что слушаешь, затаив дыхание. «Ну, во-первых, — начала она, — король наш еще красивее стал. Прямо неприлично красивый глаз не оторвать, темные волосы. Пронзительные голубые глаза, фигура статная, все дамы при дворе от него млеют. — А королева? — поинтересовалась я. Лицо Зельмы помрачнело. — А вот с королевой беда. Совсем плоха стала бедняжка. Бледная, как полотно, худая, до да собственной тени шарахается. И сны, говорят, ей снятся жуткие. — Какие сны? — полюбопытствовал Михай, аж подавшись вперед. Болтают? — «Будто ночами кто-то к ней является. Мужчина какой-то. И творит с ней... Ну, непотребное, понизила голос Зельма. «А на утро она ничего не помнит, только чувствует себя разбитой и опустошенной. У меня неприятно похолодело в груди. Что-то в этом рассказе показалось знакомым. Кажется, сплетни о таком уже слышала на базаре. «И что при дворе говорят?» «А что обычно говорят?» — махнула рукой Зельма. Шепчутся, что на королеве проклятие, мол, надо ее из дворца услать, а королю другую жену взять, молодую, здоровую и способную наследников родить. «Бедная женщина», — сочувственно пробормотал Михай. «Вот и я так думаю, дорогушенька. А король хоть и красивый, но холодный какой-то стал. К жене равнодушен, будто она ему больше не нужна, только и интересуется государственными делами до да охотой по ночам». Охотой по ночам! удивленно переспросила я. Да, говорят, с недавних пор полюбил ночную охоту. Скачет по лесам до рассвета, а потом весь день спит. Придворные уже начали роптать, мол, когда же король делами заниматься будет. Я задумалась. Ночная охота, бледная, истощенная жена, жуткие сны, чего только не бывает. Тетушка, а ты королеву видела? Видела, конечно, на приеме была. Жалкое зрелище, скажу я тебе. Сидит, как призрак, и улыбается через силу. А на шее у нее Что на шее? Следы какие-то. Маленькие и круглые, ну как от зубов. Говорит, что комары покусали. Ну какие же комары поздней осенью-то? Мы смехами переглянулись. Следы от зубов на шее — это уже совсем нехорошо. А что тут придворные лекари говорят? Спросил Спиридуш. Разводят руками. Один говорит, что это нервы, другой, что дурная кровь. Третий вообще предлагает кровопускание, но толку никакого. А ты и пробовала помочь. Зельма грустно покачала головой. Да, я бы попробовала, но к королеве не пускают. Говорят, знахарки при дворе не нужны, есть ученые-лекари. А что эти лекари понимают в таких делах? И правда, иначе по этих лекарей пациенты никогда бы не умирали. Мы еще долго обсуждали столичные новости. Зельма рассказывала о новой моде, политических интригах и придворных скандалах. Но мои мысли все время возвращались к истории с королевой. После обеда знахарка отправилась навестить Элинку, а я принялась за работу над гробом для графа Дичебала. Константин доставила беновые доски прямо с утра, как и договаривались: черные, тяжелые и пахнущие экзотическими смолами. Красота! Работать с ними всегда было непросто. Дерево твердое, как камень, и требует особых инструментов и терпения. Сначала я тщательно измерила доски и сделала разметку. Гроб должен был быть стандартного размера, но пропорции требовались идеальные. Гравди Чебал, судя по заказу, был особой привередливой. Я начала с изготовления дна. Взяла самую широкую доску и принялась ее обрабатывать рубанком. Стружка падала на пол черными завитками, а доска постепенно приобретала нужную форму и гладкость. Работа шла медленно, каждое движение рубанка требовало усилий, потому что дерево сопротивлялось, словно не желало превращаться в последнее пристанище. Но я упорно продолжала, время от времени проверяя, насколько ровная поверхность. Когда дно было готово, я принялась за боковые стенки. Здесь работа была еще сложнее. Доски нужно было не только обработать, но и точно подогнать друг к другу. Малейшая неточность, и гроб получился бы кривым. Михай время от времени материализовывался рядом, давал советы или просто наблюдал за работой. «А зачем этому графу такой дорогой гроб?» — спросил он, когда я делала пазы для соединения досок. «Не знаю», — честно призналась я, аккуратно выпиливая паз с тонкой пилой. «Может, любит роскошь». Или хочет произвести впечатление на потомков. Ну, или просто произвести впечатление на какую-нибудь женщину. Да, времена нынче такие, согласился он. Да, мы капризные пошли. Надо уметь удивлять. Странно все это, пробормотал душ. Обычно люди не так тщательно готовятся к собственной смерти. Я остановилась, держа пилу в руке и выдохнула. Так он же не человек, да и умер давно. Ах, да, все время забываю. К вечеру у меня была готова основа гроба. Дно и четыре тщательно подогнанные соединенные стенки. Эбеновое дерево поблескивало в свете ламп, словно черный шелк. Завтра нужно будет прикрепить золотые украшения от Якуба и установить замок анки от гномов. А пока что гроб выглядел строго и элегантно. Ну, достойнейшая ложа для аристократа. Я отложила инструменты и вышла на крыльцо подышать свежим воздухом. Руки болели от непривычно твердого дерева, а в мастерской стоял густой запах и беновых опилок. Ночь была ясная и звездная, луна освещала кладбище серебристым светом, а лес за ним тонул в тенях. Я стояла, любуясь пейзажем и размышляя о словах зельмы. Вдруг, между деревьев что-то мелькнуло. Да-да, темная тень скользнула между деревьями. Это было слишком быстро и плавно для животного. Да и человека тоже. Я напряглась, вглядываясь в чащу. Но тень исчезла так же внезапно, как появилась. Может, показалось, Или ветка качнулась на ветру? Но ветра не было. Ночь стояла тихая и безветренная. «Михай!» — позвала я. Спередуш тут же появился рядом. «А, что случилось?» В лесу что-то было. Тень какая-то. Михай прищурился, вглядываясь в нужном направлении, но ничего подозрительного не увидел. «Сейчас там пусто», — сообщил он. «Может, улежься опять за старое взялся?» «Нет, не он. Тень была другая. Больше и двигалась совсем не так. Хочешь, проверим?» Я покачала головой. После истории с волколаком мне не хотелось лезть в ночной лес без крайней надобности. Мой зад, конечно, любит приключения, но никогда у меня большой заказ. «Не стоит. Если что-то и было, то уже ушло». Однако всю оставшуюся ночь я чувствовала, что кто-то наблюдает за мной из темноты леса. Несколько раз мне казалось, что я вижу, как что-то скользит между деревьями, но стоило присмотреться, как все становилось неподвижным. Утром, ну, когда встал тогда и утро, я решила расспросить Ионутса. Там не замечал ли он чего странного? Но смотритель кладбища только пожал плечами. «После того, как мы прогнали Дракулеште, все тихо», — сказал он. Может, тебе просто показалось? Возможно. Но почему-то мне не давала покоя мысль о том, что в лесу появилось что-то новое. Что-то, что наблюдает и ждет.